Куда торопиться? В другой раз. И почему-то теперь мне кажется, что мы довольно скоро уехали. Почему? Куда мы торопились? Почему мы всегда куда-то и откуда-то торопимся? Он звал меня приехать погостить в течение лета, но лето у меня сложилось очень трудно, и ни о каких отъездах и речи не могло быть. Кажется, мы даже не переписывались. Мне было и недописем. Но я знала, что он здоров что он много работает, что вышел Франсуа Вийон в его переводе, что он все время пишет стихи. Я даже завидовала ему. У меня стихи не получались. Не до стихов было. В конце октября страшно заболела моя дочь Таня. Таня писала стихи и переводила стихи, и ей удалось отлично перевести несколько стихотворений Первомайского. Он был очень рад. Он знал Таню с детства и всячески поддерживал ее в этой работе. Она собиралась попробовать перевести его сказку, очень сложную для перевода вещь. Леонид прислал ей словарь, прислал ей свою книгу. Они были с ней в больнице. А в конце ноября ему стало худо. В середине декабря все было кончено. На его похороны-то я сумела приехать. Ночь в поезде и морозный хмурый день похорон, я почему-то упорно думала о том, что он счастливый человек что он прожил 65 лет и успел за них чрезвычайно много, и оставил богатейшее литературное наследие, и до последнего часа был в форме, и писал чудесные стихи, и что многие поэты могут ему позавидовать. Вероятно, все это объективно верно, но, Господи, какое слабое утешение для всех, кто его близко знал и любил. 40 лет продолжалась наша дружба, считаясь весны 1938 и по нынешнюю весну 1978 года, когда пишутся эти страницы. 40 лет, и я не согласна вычесть из этой суммы те четыре с лишним года, что миновались с его смерти. Ведь я живу, я живу, и за годы без него перевела и издала книжку стихов вчера и завтра, стихов написанных весной. Летом, осенью 1973 года, между двумя операциями, между жизнью и смертью. Рукопись этой книжки мне передала его дочь в день похорон. Казалось, она еще сохраняет тепло его рук. Он всегда хотел, чтобы я перевела какую-нибудь его книгу целиком. Мягко говорил и писал мне об этом, но мне все бывало недосуг. Сейчас вот, однако, время отыскалось. Выходят его книги на Украине, выходят и в России, и долго еще будут выходить. И долго еще, пока я живу, он будет присутствовать в моей жизни, в моей судьбе, в моих раздумьях и воспоминаниях. И я буду неизменно жалеть о том, что общалась с ним меньше, чем могла, меньше, чем хотелось бы сейчас, что недостаточно отдавала себе отчета, как он много для меня значит, как он много может мне помочь в жизни и сама, может быть, могла бы в чем-то помочь ему, что-то облегчить и украсить. И я не всегда даже откликалась на его голос, не всегда отвечала на его письма, не спешила приехать, когда он звал, а при встречах наших не обо всем, о чем следовало, успевала поговорить с ним, откладывая все на какое-то будущее, столь призрачно казавшееся мне безмерным. 1978 «Последний раз. Первая часть. Три встречи. Наконец я попала в дом, где есть Шекспир в подлиннике», воскликнула Анна Андреевна своим самым высоким голосом. Голоса у нее бывали разные. Снимая с полки Оксфордское издание Шекспира, переплетенный в мелкозернистую кожу томик, в который искусные соотечественники великого поэта ухитрились при помощи тончайшей бумаги и мельчайшего шрифта уместить все его сочинения. «Какое счастье! Наконец-то!» — радовалась она. «Но почему это вас удивляет? Разве вы забыли?» — хотелось мне напомнить ей, но я промолчала. Она-то забыла, и это естественно. Помнить следовало мне, вот я и помню все так отчетливо, словно и не минуло с тех пор без малого двадцать пять лет.